Глава 11 После долгого, нудного торжища Стронский наконец решил вопрос за 10 тысяч долларов. С Огера засунули фургон развозного грузовика и отвезли к банкомату Банка Америки на окраине Москвы. Боб был слишком напряжен, чтобы углядеть здесь иронию, где он снял сумму, заранее обозначенную в разговоре по спутниковому мобильнику с его банкиром в Бойсе. Чудеса в современной спутниковой связи. Он сидел на складе магазина, торговавшего велосипедами, и звонил человеку в бойсе, который звонил в Атланту, чтобы подтвердить компьютерную транзакцию в Москву. Уже на следующий день, введя пин-код, Сойгер оказался при наличке, и тот же фургон отвез его назад в велосипедный магазин. Снова потекли дни ожидания, наполненные пустотой и скукой, которая совсем не облегчала груза нервного напряжения. Жалко, что он больше не курил и не пил. Может, хоть это помогло бы. А так ему оставалось только лежать и смотреть в потолок с облупившейся штукатуркой. Боб попытался развить в себе интерес к европейскому футболу, думая, когда же НФЛ доберется до Москвы, и заставлял себя не думать о дочерях и сыне, о той чудесной жизни, которой они жили. Скучал по жене, вспоминал мёртвых как всегда. Вызывал в мыслях определенные цвета и запахи и пытался концентрироваться на окружавшей его реальности. Единственным компаньоном Боба был пистолет, блестяще спроектированный Тульским конструкторским бюро и безупречно изготовленный X-групп олигарха Иксовича. Боб извлек его, осмотрел, сделал несколько холостых спусков, свыхся и изучил пистолет во всех подробностях, в каких человек может изучить оружие, не стреляя из него. Однако вряд ли это дело заставит себя долго ждать. Его ночной посетитель Лихарви Освальд упорно не приходил. Никаких идей, прозрений. Ничего. Согер попытался подтолкнуть свою мыслительную деятельность, раз уж ему все равно приходилось сидеть здесь. И он три или четыре раза написал «Ли Харви Освальд» на полях русского журнала «Здоровой пищи». Однако ничего не вышло. Ручка скользила полощенной бумаге. Или что-то вышло. Ночью, как и раньше, он вынырнул из бессознательности в темноту, ощутив присутствие другого человека. «Ли, хреново мелкая обезьяна, что ты затеял?» Но этот жалкий ублюдок снова хранил пугающее молчание, как и обычно. Суэгер посмеялся над его игрой в недотрогу и поплыл было в сон, как началось... Боб увидел Освальда в его снайперском гнезде. Волосы всклокочены, руки дрожат. Он весь жаждал славы и бессмертия, сжимая свою жалкую, почти игрушечную винтовку. «Что за хрень ты собрался вытворить, ничтожный подлец?» Первым в голову пришел вопрос. Почему он пропустил лимузин, поворачивавший с Хьюстон на Элм до той поры, когда машину скрыла кронами деревьев, и только тогда сделал первый выстрел, которым благополучно промахнулся? Что за кретин? Этот вопрос застрял в забу Свеггера с той поры, как он побывал у снайперского гнезда и сейчас предстал снова. Что за хрень? Что происходит? Любой стрелок, взглянувший на ситуацию, сказал бы, что тут можно совершить чистый, неспешный выстрел до того, как кто-то отреагирует, и уж никак не выбрал бы выстрел сквозь кроны деревьев в подвижущейся цели. Кроме того, как Свеггер уже миллион раз усвоил, не было момента лучше того, когда лимузин проходил крутой левый поворот на Элм, при этом практически остановившись прямо перед Освальдом. В этой точке президент был ближе всего к Освальду. До него было порядка 75 футов, а его грудь и голова были на ходу. Угол к цели был порядка 75 градусов, так что траектория с запасом проходила выше лобового стекла лимузина и перегородки, разделявшей водительскую и пассажирскую зоны. Это был легчайший выстрел, настолько близкий, что проблемы с пристрелкой оптического прицела или 300-метровым нолем открытых прицельных приспособлений не увели бы пулю за пределы зоны смертельного попадания. Вот это был бы выстрел Освальда, каким ему следовало быть. Именно так он и хотел выстрелить. Зайдя на шестой этаж тем утром, он выбрал окно, одно из шести. Почему он выбрал крайнее слева? Да потому, что оно давало ему прямой доступ к поворачивающему прямо под ним автомобилю. Это был правильный выбор. Если бы он планировал стрелять по машине, когда она будет дальше на Элм-стрит, то выбрал бы самое правое окно. Оно было на ширину здания ближе к цели, и, учитывая кривизну Элм, позволяло стрелять с меньшим упреждением – Похоже, что даже Освальд, пылающий эгоманией и чувством судьбоносности, сомневался в своей способности сделать выстрел с упреждением на 300 футов, на который его обрекал выбор левого окна. Было трудно поверить, что он сумел совершить этот выстрел, раз уж сам Освальд сомневался в своих способностях его сделать и спланировал позицию так, чтобы избежать его. Тук-тук-тук. Да-да, кто там? Озарение. Свеггер понял, что мелкий злодей в гнезде пытался сделать самый легкий выстрел, но выстрелить у него не получилось. Неудача была обусловлена общей бестолковостью его личности и не раз проявленной склонностью Освальда к тому, чтобы обосраться в самый важный момент. Эта же неудача предопределила ход событий в следующие 8-10 секунд. Освальд приготовился выстрелить, навел прицел четко в грудь президенту и в момент максимальной близости и неподвижности машины нажал на спуск, обнаружив при этом, что выстрела не последовало. Поставил ли он винтовку на предохранитель, дослав первый патрон, после чего забыл снять его. Предохранитель на манлихере каркана – это чертовски мелкая штука, плохо продуманная и определенно не предназначенная для использования в бою. Он представляет собой поворачивающийся по окружности флажок, расположенный позади затвора. Чтобы использовать его, вам следует опустить винтовку, найти флажок взглядом и аккуратно перевести из одного положения в другое. Этот идиот, которого остальные дети звали кроликом Оззи, Лишь выжил спуск, так и не выстрелив, запаниковал, снял винтовку с предохранителя, вернулся в стрелковую позицию и увидел, что практически провалил все дело. Его первый выстрел, наверное, был вообще преждевременным, поскольку он искал цель, глядя сквозь деревья, и одновременно выбирал холостой ход спуска до выстрела. А спуск Манлихера-Каркана, в отличие от остальных винтовок той эпохи, на удивление легкий. После того, как винтовка выстрелила, он понял, что это чистый промах, и последние отведенные ему секунды уже тикают, а в спину ему снова дышит старый друг-провал. Освальд рывком передергивает затвор, снова занимает позицию и с удивлением видит, что машина появляется из-за деревьев и снова находится в поле зрения, причем без видимой реакции на выстрел, как сидящих в ней, так и охранников и толпы. Он снова наводит перекрестие на президента. И именно этому выстрелу следовало бы попасть в голову, поскольку президент ближе, чем в двухстах футах и находится под выгодным для Освальда углом, при котором присутствует лишь легкое боковое смещение – и практически незаметное сквозь дешевое стекло прицела уменьшение цели. Освальд теперь лучше понимает работу спуска, точно зная, сколько под пальцем свободного хода до точки срыва курка, и когда ему добавить последнюю унцию усилия для выстрела. Но он снова промахивается. Конечно, это была та самая волшебная пуля. Ли не только не промахнулся. Он прострелил двух людей на вылет. Божьей воли в этом не было, была лишь воля Освальда. Президент не ответил заметной реакцией на удар пули, а скорее лишь немного дернулся, что вследствие мешанины в отброшенном отдаче и прицеле Освальда вполне могло быть им не замечено. Снова взведя затвор и вернувшись к цели, он не видит ничего. То есть президент не рухнул, не наклонился, не согнулся, не вскинул руки. Голова его не взорвалась. Он всего лишь слегка наклонился вперед, руки его поднялись к горлу. Но не так резко и судорожно, как пошли бы движимые инстинктом раненого животного освальд не увидел никаких признаков попадания и наверное подумал: идиот опять обосрался. что за хрень с этим прицелом Я же точно навелся и все равно промахнулся. Неужто все про куда целить, чтобы попасть Свэггер счел невообразимым, что в таком психологическом состоянии освальд взял себя в руки достаточным образом для того, чтобы снова обрести цель в прицеле после второго промаха и прилетевших вслед за ним мыслей и несмотря на то, что цель продолжала уменьшаться, Несмотря на еще более взвинченное психологическое состояние, несмотря на еще более острые сомнения в системе оружия и прицела, еще более отчетливый ужас провалов всего дела, все же совершить идеальный выстрел в голову. Как этот клоун сумел два страйка закончить пробежкой? Как он взял в себя в руки и справился с задачей? Вы можете искать ответы на эти вопросы в его деле целые годы, и так ничего и не найдете. Это была полная неудача типичной посредственности во всем ее цвете. Сойгер сел в кровати, ошарашенный тем, что его путешествие в пространстве и времени даже заставило его вспотеть. Но теперь он снова оказался в той же грязной комнате, пропахшей мочой и блевотой, скрывающейся беглец, спящий на грязном матрасе. И все же сновидение, в котором Ли Харви Освальд убивал президента, не собиралось покидать его. В следующую же секунду оно снова забралось в голову. И Суэггер очутился среди коробок и запаха пороховой гари, стоя рядом с этим мелким хреном, который навлек столько позора на всех нас, зовущих себя стрелками. Вечно беспокоящий вопрос. Какого дьявола? Было ли попадание последним выстрелом простой удачей снайпера? Могло быть и так. Случайная пуля может как пролететь мимо, так и попасть. Пуля не знает, куда она летит и что там на другом конце. Она просто летит туда, куда велит ей лететь физика, а там может быть как тротуар, так и чьи-то мозги, да и вообще все что угодно. Свегеру, как и любому другому человеку на его месте, не понравилась мысль о том, что ключевой момент истории второй половины 20 века был ничем большим, нежели одной удачной строкой в жизни провального неудачника. Но могло быть и так, что в этом и заключалась истина. Благодаря удаче, либо чему угодно еще, Освальд таки попал президенту в голову. Замри момент, тот самый, что является интереснейшим во всем событии. Он только что увидел, как пуля разнесла голову президенту, сотворив гейзер из крови и мозгового вещества. Даже если он не заметил подробностей из-за отдачи, то снова поймав прицел и вернувшись к цели, он увидел хаос, панику и истерику в задней части машины. И что он сделал? Он снова взвел винтовку. Извините меня, но чего ради? Почему? Разве он снова собрался стрелять? Или это был чистый рефлекс? В корпусе морской пехоты его этому не учили, поскольку М1 был полуавтоматом, который не надо перезаряжать. Что им двигало? Большинство хороших охотников вбивают в рефлексы перезарядку для быстрого дострела. Но этот анальный клоун уж никак не был опытным охотником и не имелось никаких признаков того, что за прошедшие пять лет он занимался охотой. Или ему вообще не нужен был мотив. Может быть, это не объяснялось вообще никак, а попросту случилось, и искать в этом мотив значило бы рассматривать его как рациональную личность, в то время как он был иррациональным человеком в иррациональный момент. Все же для Суэгера, знающего не понаслышке об инстинктивном поведении снайпера после удачного выстрела, в этой ситуации дело было сделано, и теперь Освальд знал, что его шансы ускользнуть измеряются несколькими секундами, было бы логичнее в этой ситуации не взводить винтовку, а бросить ее, выбраться из гнезда и кратчайшим путем рвануть к единственной лестнице, которая находится в дальнем углу пустого шестого этажа в 90 футах от него. Но он этого не делает. Вместо этого он несет винтовку с собой, заряженную, взведенную и снятую с предохранителя. Все эти 90 футов. Он предполагал встретить коллегу? Думал, что кто-то еще видит его из здания на другой стороне улицы Далтикса или здания архивов Далласа, окна которых выходят точно на эту местность? Тут он действовал как морской пехотинец в боевом патруле, опасающийся нападение из засады, а не как скрывающийся убийца. Достигнув лестничного пролета, уходящего сквозь пол в другом углу здания, он понимает, что не сможет показаться на людях с винтовкой в руках, и прячет ее между двух коробок на ступеньках, где ее и найдут часом с небольшим позже, полностью заряженную из патронов в патроннике. Почему он взвел винтовку после того, как убил президента? Почему он нес винтовку с собой по дороге к лестнице? Эти вопросы никого не интересовали, но они интересовали Суэгера. Наконец, прошло достаточно времени, и Стронский решил, что можно назначать очередной визит в здание Лубянки. Он снова встретился со Суэгером, на этот раз в микроавтобусе, для напутственного разговора и передачи денег. «Поклянись», — начал Стронский, — «что после того, как я там пороюсь, мы сразу поедем в посольство. Там я увижу, что ты вошел внутрь и смогу, наконец, расслабиться, зная, что услужил тебе, как требовалось, и выполнил все обещания». «Абсолютно». «Скажи, где встретимся?» «Нет». «Суэгер, что же ты за ублюдок? Упёртый сукин сын. Ты разве не доверяешь мне?» «Ну, выбора у меня нет, но элементарная предосторожность не помешает. Хоть она и надоедает иной раз, но чем меньше лишних разговоров, тем легче работать». «Говоришь как генерал». «Гладко, разумно и, наверное, ты прав. Чёрт бы тебя взял, ты не нелёгкий друг». Я просто деревенщина, которого перепугали глянцевые горожане. Не знаю, что такое глянцевые, но смысл я понял. Так когда встретимся? Позвоню тебе на мобильник утром после того, как ты выйдешь из Лубянки и назову тебе улицу. Ты езжай туда, а как доберешься, назову тебе поворот и проведу тебя мимо себя, чтобы поглядеть, нет ли за тобой хвоста. Сделаю так два-три раза. Когда буду уверен, что ты один, то скажу, где я нахожусь, и там ты сойдешь. Мы поговорим и на другом такси тронемся в посольство. Нормально? У тебя коварный русский ум. Никакой спешки. Поэтому я и попал в почетную отставку, сидя в подвале велосипедного магазина и глядя на отваливающуюся с потолка штукатурку. Понятно, что было неинтересно. Однако я уверен, что это интереснее, чем смерть. Точно. Согер дал ему конверт. 10 тысяч долларов в рублях. «Надеюсь, что найду что-то, стоящее этих денег, потому что возврата там не будет», — сказал Стронский. «Я понял. Этот риск я приветствую. Скажи, а зачем тебе все это, Суэгер? Деньги, которых оно стоит, опасность, которой ты себя подвергал. Это же просто безумие. Я не понимаю, это месть? Неужто смерть своего президента полвека назад ты принимаешь так серьезно, что до сих пор болит?» Суэгер рассмеялся. «Говоря откровенно, — сказал он, — на Кеннеди мне насрать». Через три дня Стронский позвонил ровно в семь утра. Нашёл, сказал он. «Все отлично прошло. Зашел, отыскал архивы второго главного управления, отыскал нужный год, нашел отчет, списал его, нарушив правила, хотя он ничего не сказал. Выбрался. Еду с водилой». «Тебя пасут?» «Сложно сказать. Слишком людно. Все Порши одинаковые, но, я думаю, нет». «Покрутись по городу. Я скоро наберу тебя и назову улицу». Перенабрав, Свегер сказал «Следуй на Брускую, по Бруской езжай на север. Это семь миль. Я позвоню через полчаса». «Через полчаса. С Бруской на Симоновича, по Симоновича налево». Свегер выждал еще сорок минут. «С Симоновича на Чехова, направо по Чехова». Сам он стоял в переулке, выходящем на улицу Чехова, и смотрел, как мимо носится черный черой Кистронского. Боб высматривал в плотном дорожном движении Москвы машины, в которых сидели бы пары мужчин среднего возраста, замышлявших что-то и поэтому напряженно всматривающихся во впереди идущие машины. Но ничего подобного он не видел. Только мрачные жители области, такие же, как и на любом шоссе Америки, грузовики, следующие по своему графику, автобусы с водителями-женщинами и несколько машин с молодежью, слишком пьяной и жизнерадостной для этого раннего времени. Пройдя квартал, он перенаправил Стронского на другую улицу, где и встретил его, снова оглядевшись в поисках преследователей. На этот раз высматривая среди ближайших машин те, которые он уже видел. Однако таковых Боб не заметил. «Окей», — сказал Боб. «Ты знаешь парк павших героев возле Третьяковской галереи?» «Знаю, конечно. Я встречу тебя там через час. Сам я поеду на метро до Ортиер, окти Ябрьской...» «Да, это в нескольких кварталах». «Увидимся в...» — он посмотрел на часы. «Полдесятого». «Сядь перед товарищем Дзержинским», — сказал Стронский. «Он будет признателен за компанию». Наверное, товарищ Дзержинский и впрямь был рад обществу, поскольку больше тут никого не было. Он стоял на колонне 20 футов высотой, завернутой в струящуюся шинель, и его строгое лицо хмурилось в осуждении мира, на который он глядел». Раньше этот человек возвышался на той же высоте в центре площади, названной его именем, где он господствовал над пространством перед зданием Лубянки, чей аппарат был создан им в качестве основателя ЧК в первые же дни после революции. Он был первым коммунистическим гением разведки, пусть и полякам по крови, помогшим Ленину удержать свою власть. Построенная им машина, в свою очередь, поддержала Сталина в укреплении его правления, Многие годы Дзержинский правил со своего постамента в каменной уверенности, обоими глазами излучая красный террор. Теперь, разрисованный граффити и обосранный птицами, он ничем не командовал. «В отчаянии велик я», как бы говорил он. После путча его убрали подальше, на поляну позади Третьяковской галереи, где он стал насестом для пернатых горожан, и теперь смотрел на небольшую лужайку с газоном и кустами, на которой были свалены другие мертвые боги, включая 26 сталинах. Большие и маленькие, но все с одинаково пышными усами и широкими грузинскими скулами. Странно забавные в своей близости к земле. Словно русские боялись выбросить иконы вождя. Но в то же время не могли чествовать его с достоинством, полагающимся той высоте, с которой он когда-то правил, держа людей в страхе и послушании. Так что из одного ряда за другим, стоявших на грешной земле... Иногда заросший сорняками, а иногда без носа, или еще каким-то образом пострадавший от уличной активности в бурном прошлом вождь, продолжал наблюдать, словно таинственная древняя статуя. Непознаваемая, таинственная, неуловимо грозная, но в то же время безобидная, на которую никто не обращал внимания, поскольку находилась она в одном из красивых московских парков, хотя это был, наверное, наименее красивый и наименее посещаемый. Неухоженный и заросший, Он разительно отличался от формальной идеальности внутренних кремлевских стен. Если о нем и вспоминали, то в последнюю очередь. Согер сидел в практически полном одиночестве, если не считать каменных мужчин по соседству. Изредка посещаемый даже в обычное время, в эту рань парк был абсолютно пуст. Тут Боб чувствовал себя в безопасности от охотников. В метро за ним не следили, и пока он шел, его тоже никто не вел. Боб постоянно проверялся и был уверен, что за ним никто не наблюдает. До прибытия Стронского оставались считанные минуты, и тогда он сможет уехать домой и приступить к делу. Он тосковал по душу, по американской еде, по хорошему долгому сну и свежему началу. Может, все это дерьмо само собой сойдется в фокус, если он перестанет о нем думать на какое-то время. Боб знал, что должен продолжать свои сонные путешествия с Освальдом. Кто? Что? Как? Почему? Нет, к чертям «почему». Почему не имеет смысла, только как имеет значение. Освальд снова ушел, и Свогер вновь обернулся беглецом. Глянув вдоль дорожки в обе стороны, он увидел, что от ретяковки, музея, чьи похожие на крепостные стены виднелись сквозь деревья, к нему приближается Стронский. Боб читал дело Стронского, которое Ник добыл через ЦРУ, и знал, что палец Стронского бывал в сотне грязных пирогов, как и у всех в России. Но не у всех было столько пирогов. Он всегда знал, что Стронский известен как наемный убийца с громкой репутацией, который всегда исполнял порученное и никогда не предавал. Его козырями были эффективность и порядочность, и он работал с невозмутимостью, чего бы ради братве не понадобилась та или иная работа. Но в дела Стронский никогда не впутывался и не играл в их игры. Так что Суэгер верил ему так же, как любому другому в этом деле. Это «Буревестник 5» на третьей ковке. Вы слышите? Портативное радио трещало статикой, но молодой человек на крыше Третьяковской галереи терпеливо ждал, пока шум стихнет. «Ясно и четко, Буревестник-5. Слушаю. Эээ... Думаю, я вижу Стронского. Расстояние? Около 400 метров. Я на крыше. У него такие же волосы, сложения, тот же возраст. Куда он идет? В парк, как вы и сказали. Не торопится, не волнуется. Он не понимает, что за ним наблюдают». «Ладно, не высовывайся. Пусть идет. Через три минуты доложи, что и как». «Понял». Молодой наблюдатель сделал так, как ему было сказано, снова устроившись за невысокой стенкой на самом краю крыши. По профессии он был строителем в одной из компаний, которые владели измеловские. Но его и многих других расставили наблюдателями по местам, которые были предпочитаемы Стронским. Это ему очень понравилось, поскольку, как и многие из молодежи, он мечтал о гангсерской славе. О том, чтобы принимать участие в жестоких московских приключениях Грозных измайловских Шлюхи, кокаин, шик, блеск. Гангстеры везде одинаковые. Снова взглянув в мощный бинокль, он на секунду испугался, что потерял цель, но тут же снова разглядел подопечного. Гуревестник 5. Слушаю. Он сидит на лавке в парке с кем-то. Более высокий человек, по крайней мере ноги его длиннее. Стройный и не такой здоровый, как Стронский. Работяга, скорее всего. Не иностранец. Не похож на американца. Лицо, видишь его? Глаза. Сейчас подвинусь. Молодой человек переместился вдоль стены к углу плоской крыши, откуда был лучший угол обзора. Вижу, что они сидят перед статуей Дзержинского. Глаза. Он аккуратно покрутил кольцо фокуса, пытаясь выжать из оптики чуть больше разрешения. Глаза очень настороженные. Глаза охотника. Отлично, буревестник 5 Скройся. «Начнем с хороших новостей», — сказал Стронский. «А в том, что плохих новостей нет». Согер кивнул, ожидая этого. В те дни КГБ начало программу, в рамках которой постоянно действовала команда техников второго управления, перемещавшаяся с объекта на объект по всему миру. Все, что они делали, так это за несколько дней, примерно за неделю, прочесывали объект, используя все возможные меры радиоэлектронной борьбы и устройства обнаружения жучков, которые были в их распоряжении. По окончании они делали отчет для центра и для местного резидента КГБ, которым на тот момент был товарищ Бухов. Очень усердный человек, весьма кропотливый. Хорошо соображал насчет просушки линий, скрытых микрофонов и подслушивания с усилением на дальнем расстоянии. Свогер кивал, внимательно слушая. В советском посольстве в Мехико при проверке в 1964 году нашли 23 подслушивающих устройства – 18 из них удалено, 5 оставили, думаю, для того, чтобы кормить слухачей дезинформацией. Так в 1963-м «Твои люди все слышали. Все, что происходило в этом здании, было известно американцам». Свеггер снова кивнул. «Конечно», — ответил он наконец, — «там было много сведений, в основном обычная текучка. Едва ли не все было рутиной. Я думаю, насколько внимательно изучались записи и кто изначально проводил разбор». Явно не кто-то с самого верха тотемного столба. Что служило критерием для отсеивания порожняка и передачи оставшейся важности вышестоящим офицерам? Хорошие вопросы, мой друг. Но ответы тебе стоит поискать в лэнгли, а не в Лубянке. Был ли там отчет 1962 года? Нет, поскольку сама программа началась в 1962-м. Мехико явно не был в списке приоритетов, так что команда не появлялась там до 64. го Свеггер снова принял это к сведению. «Главное, я приберег напоследок», — продолжил обрадованный успехом Стронский. Товарищ Бухов, крайне тщательный профессионал, как я и сказал, доложил о том, какие кабинеты были определены в качестве прослушиваемых. Среди них был кабинет Яцкого, высокопоставленного КГБшника, бывшего начальником Костикова и Нечапаренко в Мехико, которые были собеседниками мистера Ли Харви Освальда. Сойгер непроизвольно выдохнул. Это значит, что ЦРУ имело доступ ко всему, что сказал Освальд в тот последний день, когда он настолько обезумел, что даже оружие достал, находясь в кабинете Яцкого. Пожалуй, такое допущение можно считать верным. Но я всего-навсего говорю тебе о том, что говорят записи относительно прослушки посольства в то время. Это доказывает, продолжил Свеггер, что кто-то в агентстве мог знать о попытке Освальда убить генерала Уокера. Это недоказуемо, но на это нельзя закрывать глаза. Ты гений, ты... Стронский оборвал фразу. Суэгер немедленно обострил внимание. «Двое», — сказал Стронский в том же тоне. «Идут из кустов позади нас. Длинные полы, рук не вижу. Тот пистолет у тебя с собой?» «Да», — ответил Суэгер, и разум его немедленно перестроился в тактический режим. «Все подстроено?» «Стронский его предал?» «Если так, то Стронский мог бы достать пистолет и закончить дело в одну секунду. Да и не стал бы он сам сидеть в зоне поражения». Почему-то на него накатило просветление. Предвидя перестрелку, Свеггер ощутил волну неуместного энтузиазма. Против своей воли он улыбнулся. «Весело тебе? Свеггер, да ты более дурной, чем я даже!» «Это единственное дерьмо, в котором я на что-то гожусь», — ответил Боб, все еще улыбаясь. Глянув по сторонам, он тут же увидел еще двух людей в долгополых плащах, скрывающих руки, идущих к ним с того же направления, откуда пришел Стронский. От третья ковки, двигаясь излишне энергично для этого безлюдного места ранним московским утром. Двое у меня на двенадцать. Еще двое, всего шесть. Идут от другого выхода, миновали статую Дзержинского справа. Ты взведен? Взведен, но перезарядить нечем. Не меняя позы, не поворачивая головы и не выражая напряженным телом никакой нервозности, Стронский, смеясь как и прежде, пожал руку Свегеру. Тот ощутил, как нечто тяжёлое скользнуло в карман его пиджака и понял, что это был 18-зарядный магазин для его пистолета ГШ. «Тут негде укрыться весело», – продолжал Стронский. «А у них, я уверен, калаши-малыши. На счёт три – валим их и ломимся за скамейку в укрытие». Суэгер знал, что примерно в 60 футах позади них располагался Сталинленд. Ряд за рядом каменных дядюшек Джо с мудрыми глазами, проницательными лицами, усами, струящимися, как дон, и волосами столь же густыми, как пшеничные поля Украины. «Я прикрою, ты беги. Скройся в Сталинах. Хорошее укрытие, можно двигаться, Сталины укроют от пуль, а ты можешь отстреливаться. Посмотрим, как они пойдут на нас вооруженных, спокойно стреляющих из укрытия». «Давай, валим их», — ответил Свеггер. «На мой раз. Три, два, раз». После затянувшегося ожидания все наконец-то завертелось. Измайловская убойная группа сидела за третьяковкой в лимузине «Мерседес» блестящем черном автомобиле монстре с тремя рядами кожаных сидений, пахнущим новой машиной и духами, как будто бы тут только что была женщина. Но не сейчас. Двое спереди, двое посередине, двое сзади. Мощные, опытные люди, которые убивали всю свою жизнь. Сперва в спецназе, затем в бандах а теперь в качестве бойцов из маловской группировки. Жизнь их была роскошной. Они имели все, о чем мечтал парнишка буревестник 5, И шлюх, и кокаин, и шик. Лица их были невыразительными. Глаза небольшими и темными. В волосах седина. Их широкие скулы выдавали славянское происхождение. Каждый весил около 200 фунтов. Мог легко справляться с собственным весом и был экспертом системы боевого самбо, смертоносного русского боевого искусства. Все они были покрыты шрамами, кулаки их были сбиты, руки порезаны. Память о погибших в далеких холодных местах. Были и более свежие отметины ночных клубов и узких улиц. Они внушали страх одним своим видом, и их безупречно пошитые костюмы с черными рубашками. Такие же черные, шоколадные, либо темно-синие сигнализировали всему миру посторониться. У каждого была штука, которую часто неверно называют «креньковым» или «кринком». В просторечии излюбленное оружие Усама Бен Ладена под конец его жизни, к которому он, наверное, тянулся, когда шестой отряд морских котиков проколол его воздушный шарик. Эти парни немного подобных дел сделали. Это был краткоствольный вариант АК-74 с большим, как будто бы раздутым пламя-гасителем, складным прикладом, сейчас сложным к левой стороне ресивера, и причудливым, изогнутым магазином оранжевого оттенка, в котором сидели 30 высокоскоростных патронов калибра 5,45 мм с остальным сердечником – Каждый кринг висел на ремне под тяжелым пальто Армани, которое носили бойцы, а в каждом вместительном кармане было еще несколько магазинов. Новости добрались до лидера группы по мобильнику, на звонок которого он ответил обычным небрежным языком, без намека на волнение. Для профессионалов, которыми они были, в предстоящем не было ничего нового. «Олег, подтверждаем. Они на лавке у Дзержинского. Вы готовы?» «Идем, медведь-папа», — ответил он, толкнув водителя. Из-за спины до его ушей долетел любимый звук – клацанье взводимых затворов, летящих назад и досылающих патрон, тем самым приводя оружие в боевое положение. Сам он поступил так же, ощутив легкую дрожь оттянутого назад затвора, пропустившего патрон из магазина вверх на освободившееся место, затем толкнувшего патрон вперед в патронник и одновременно зацепившего ударник за спуск. При этом он отдал команду своим людям, как не раз делал это в горах. «Оружие к бою! Бить очередями!» Готовы, донеслись разрозненные ответы. Тяжелая машина завелась, но не бросилась в поток. Как и в любом деле, поспешай медленно, а водитель Измайловских был столь же опытным профессионалом. Он мягко влился в уличное движение, ускорился, прошел повороты, соблюдая все правила, и через несколько минут остановился на окраине парка. Олег сказал в телефон, «Медведь-папа, мы на месте, идем!» Он слышал, как медведь-папа договорил в другой телефон и вернулся к нему. «Да, они все еще там. Сидят, как птицы на холодном носу Феликса. Потрясите их!» «Работаем!» — скомандовал он своим людям. Машина высадила двоих на краю дороги. Тут им следовало задержаться ненадолго, пока две другие пары высадятся на двух других точках по периметру парка Павших Героев, скоординируют подход и встретятся у лавки. Все разом откроют стрельбу, и дело будет сделано за секунду, оставив звенящую тишину, после чего они вернутся к ожидающему лимузину, который, как они знали, Никто из сотен свидетелей на дороге не увидит, включая московскую милицию полицию. Машина высадила вторую пару, свернула за угол и, проехав 50 ярдов, высадила третью. Водитель приступил к тяжкому труду поиска места для разворота, который привел бы его назад к месту около выхода из парка, бывшего ближе всего к скамейке, откуда вскоре должна была показаться возвращающаяся шестерка бойцов. Но все пошло не так. Пистолет вскинут и сжат обеими руками. «Мушка, мушка, мушка!» Нажатие на спуск. Рывок отдачи слегка подбрасывает пистолет. Затвор с немыслимой скоростью стремится назад. Пустая гильза, сверкнув, отлетает в сторону. Суэгер снова поймал мушку, выцелив следующего в грудь, взяв немного правее и всадив в него две пули 9 мм, отчего тут судорожно дернулся. Второй подстрельный оппонент как раз вскидывал свой кринг, но теперь нелепо шатался, получив доклад от своей нервной системы о том, что его подстрелили. Кринг остался болтаться на ремне, удержавшем его от падения. За своей спиной он слышал Стронского и грохот его Гоша-18. Михаил стрелял более интенсивно, в виде больше целей и не имея возможности снова прицелиться после первого выстрела. Старые ноги Свойгера перенесли его через скамейку. Он был поражен тем, что хоть и попал в двоих, замедлив их, но ни один из них не упал. Боб выстрелил еще раз, один из оппонентов, исхитрившись, дотянулся до спуска Кринка и выдал очередь, выбившую облако пыли и крошево возле ног Боба. «Давай, давай, черт бы вас взял!» – орал Стронский сквозь выстрелы. Суэгер, не чуя возраста, бежал, как будто бы за ним черти гнались, пригнувшись и петляя зигзагами, пока, наконец, не скрылся среди Джо, выстроившимися в Сталинленд. Упав позади ближайшего дяди Джо, он залег в положение для стрельбы, используя поверхность земли в качестве мешка с песком, и обстрелял разделившихся нападающих, пытающихся, подобно ему, найти укрытие, и плящих, куда попало неприцельным огнем со своего укороченного штурмового оружия. Теперь побежал Стронский, а Суэгер пытался навестись в голову человеку, ловко припавшему на колено и целящему в Стронского. Но Суэгер выстрелил первым, аккуратно выжив спуск и увидев, как из его рубашки вырвался гейзер, отмечая попадание вверх груди. Человек застыл на коленях, уронил оружие, но попытался поднять его снова. Суэгер выстрелил еще раз, и человек неуклюже, с неохотой упал на землю с выражением крайнего разочарования на лице. Глянув по сторонам, Боб увидел, что один из двух подстрелянных им прежде был убит, а другой, хоть его черная рубашка и отяжелела, пропитавшись кровью и облепив грудь, все же встал, поводя кринком, зажатым в одной руке, в упорном бычьем безумии продолжающий свое дело и намеревающийся завершить его до того, как сам истечет кровью. Аккуратно удерживая пистолет, Свеггер выстрелил ему в лоб, вышибив облако кровавого тумана. Оппонент упал поваленной статуей. До Боба сразу со всех сторон донесся странный рвущийся звук – и тут же его обдало роем мраморной крошки, поцарапавшей ему щеки и руки. Обернувшись, он заметил, что двое из тех четверых, что шли слева, расположились за скамейкой и поливали огнем флот Сталиных, кроша носы, усы и вьющиеся грузинские волосы, выбивая всевидящие глаза и уничтожая обманчиво расслабленные выражения, которые в некоторых вариациях повторялось на лицах вождей. Один Джо вообще развалился надвое, а другой из пористого материала попросту испарился облаком пыли, поскольку помал пулю в самую середину. «Назад! Назад!» снова заорал Стронский из-за дальней головы Джо. Хоть Суэгер обычно и сам выкрикивал приказы в таких ситуациях, но теперь покорно подчинился, крабьим ходом отступив на один ряд и найдя очередную статую, позади которой искорчился, слушая, как в воздухе жужжат пули в цельнометаллической оболочке, крошащие в куски весь мир вокруг него. Сориентировавшись, он встал и и цели во вспышке огня на дульных срезах, и тонкие облака пороховой гари, сопровождающие множественные выстрелы, пусть даже бездымного пороха, и теперь заслоняющие лавку, высадил туда последние пять патронов, слыша протест пробиваемых пулями насквозь поперечен скамейки. Стронский, воспользовавшись таким прикрытием, скрючился позади очередного Джо и вогнал новый магазин в свой ГШ. Такой же процедуре подверглась и боевая лошадь Сойгера, после чего он достал первый патрон из «Свежих 18», и выставил пистолет перед собой в поисках новой цели, заслышав, как Стронский что-то кричит по-русски. «Вы, измайловские, ель ельчие ссыкливые псы, приходите и возьмите меня! Я здесь, у Сталиных, и тут я убью вас всех, а потом поимею ваши дохлые жопы!» Перевел он свою же шутку. Новая очередь прервала святотатство, и их снова осыпала градом каменных осколков, выбитых из разных джосвер звуковыми пулями. «Обходит тебя!» – выкрикнул Свегер, видя, что двое за скамейки прикрывают смельчака, надеющегося затеряться среди стальных, войдя с правого фланга. Свегер поднялся, надеясь, что порховая гарь, летящие осколки и клочья земли и травы несколько скроют его, и бросился на перехват. Отступив еще ряд стальных назад и взяв правее, он пригнулся и задержался в ожидании, увидев тень крадущегося стрелка. Затем, отступив в бок, он дважды выстрелил в широкую грудь приближающегося убийцы и добавил третий ему в лоб, таким непривлекательным образом покончив с ним. Стрелок упал замертво, головой в землю, а ноги взлетели с такой силой, что в воздух взлетел один из ботинков Гуччи. Бросившийся к упавшему Свеггер подхватил его Кринг, искусно отцепив ремень. Разогнувшись, Боб опустошил магазин так точно, как только мог, высадив последние 15 оставшихся в нем патронов в полавке, за которой прятались последние двое бойцов, на этот раз разнеся ее в пыль и щепки. Один из них бросился бежать, дав возможность Стронскому пристрелить его. Но после первого выстрела ГША осёкся, а его затвор остановился на полпути назад. Боб попытался срезать бегущего новой очередью Кринка, но ничего не достиг, забыв, что магазин пуст. Бросив автомат, он снова схватил пистолет в правую руку, но получил пулю, словно ударившую лошадиным копытом в бедро, и был осыпан очередным градом горячих осколков и пыли. Перекатившись влево и присев, он упер локти в колени и увидел человека, стоящего над беззащитным Стронским, успев выстрелить как раз в тот момент, когда боец сменил магазин и был готов изрешетить снайпера. Свеггер попал ему в глаз, и человек спиральным движением танцора скорчился на земле. Боковым зрением, заметив убегающего гангстера, Свеггер попытался подстрелить его, но заметил горожан на другой стороне улицы, оценил возможность попасть в них и решил не стрелять. Резвый здоровяк на удивление быстро домчался до выхода и голубем впорхнул в открытую дверь гладкого черного лимузина, стартовавшего с визгом горящей резины. «Бросай пушку и валим отсюда», — скомандовал Стронский. «Ты ранен!» И правда, левая сторона белой шелковой рубашки Стронского цвела пятном крови. «Ничего, вали! Вали отсюда! Быстрее! Я в порядке, но бежать не могу!» Свеггер убрал пистолет, натянул кепку и быстро пошел прочь, перейдя на другую сторону улицы и свернув в переулок, срезав по нему до широкого бульвара. Тут пролетали полицейские машины, ищущие возможности свернуть в парк, чего сделать было никак нельзя вследствие плотной застройки. Двое полицейских прошли в футе от Свеггера, но они были совсем молодыми, выглядели встревоженно и не проявляли никакой агрессии, определенно не желая подходить ближе, не убедившись в том, что пальба завершилась. Найдя небольшой ресторанчик, Свегер попытался выглядеть спокойно и заказал коки, присев в ожидании и надеясь, что никто не заметит его ранения.